Конечно, знаю, кино смотрел, он такой несчастный был, любил Лизу Боярскую, она классная такая вообще, а его расстреляли, в проруби утопили. Жалко, ужас? Вот, вот. Но перед тем, как адмирала расстреляли, он распоряжался всем этим громадным сокровищем. Часть потратил на военные нужды, а осенью 1919 года, когда начал отступать, погрузил золото в поезд. Понадобилось больше 50 вагонов, это и был золотой эшелон. С ним произошло много приключений, которые я не буду тебе пересказывать. Основная часть золота, в конце концов, досталась большевикам, но много и пропало. Сколько-то ящиков исчезло бесследно, в других вместо слитков оказались камни, видимо, охранники поживились. На этом историческом факте и построен сюжет. Супер! Спасибо. Каждый сезон моего реалити-шоу начинается с постановочного эпизода. Такое мини-кино, в котором рассказывается, при каких обстоятельствах спрятан клад и где именно. В «Острове сокровищ» зрители увидят корвет капитанов Флинта и пиратов. В копях царя Соломона, Алана Квотермейна и его храбрых товарищей, за которыми гонятся чернокожие хранители сокровища. В «Эльдорадо» отряд испанских конкистадоров. «А я тебе не говорил? Четвертый сезон будет называться «Эльдорадо», съемки в перуанских горах, но это еще не скоро». Высокобюджетная съемка. А пилот был сравнительно дешевый. Делался в Забайкальской тайге. Креативщик прервал рассказ и выпустил ладонь девочки. Рука у тебя согрелась. Тебе уже не очень страшно. Очень буркнула девочка. Хоть бы свет дали, гады. Ничего, без света даже лучше. Легче представить, как все это было. Ты за меня больше не держись. Забудь, что ты застряла в лифте. Включи воображение. Серия «Золотой эшелон» начинается с игровой заставки. Съемка идет черно-белая, тонированная под старую кинохронику. Представь себе, сибирская зима. Ветер гонит по поземку вдоль железнодорожного пути, на котором стоит длинный состав. В темноте мигают огоньки населенного пункта. Появляется титр. Станция зима. Восточно-сибирская железная дорога. Последняя ночь 1919 года. «Бах! Бах! Бах! Бах! Бах! Бах! Бах!» Семь вспышек, семь выстрелов. Кто-то, высунувшись из тамбура, высадил обойму в черное небо. Пьяные голоса в вагоне закричали «Ура!» Стрелял распаренный офицер в кителе нараспашку. Мимо него протиснулся и спустился по ступенькам пожилой очкастый капитан в башлыке. «Лахов, вы куда? Сейчас кукушка 12 раз прокукует. Новый год!» — сказал ему распаренный. Донесся гитарный перебор, кто-то внутри с чувством вывел. «Этих дней не смолкнет слава, не померкнет никогда!» Хор нестроенно подхватил. «Офицерские разъезды занимали города!» «Дайте выйти!» Капитан спрыгнул. 12 часов, время обхода, Новый год подождет!» Он пошел вдоль поезда, размеренной походкой. Снег скрипел у него под каблуками. Вдоль насыпи пылали костры. Около них грелись солдаты оцепления, собравшись грубками. Там тоже пили и пели. Капитан покосился в ту сторону, вздохнул и пробормотал. Разболтались скоты. У соседнего вагона, прислонившись к стенке, стоял присыпанный снежной трухой часовой. Завидев офицера, не без труда выпрямился, взял на плечо винтовку с примкнутым штыком и кнул... Лахов потянул носом, принюхиваясь, но ничего не сказал. Поднялся по лесенке. Вагон был устроен необычно. Примерно половину занимало открытое пространство. Вдоль стен лежаки и оружейные шкафы. Драны стол с лампой. За столом, обхватив голову руками, сидел человек с двумя серебряными звездочками на погоне. «А, вы, — хмуро, — сказал он, поднимаясь, — проверяете, нормально все. Мое у костра Новый год отмечают. В салон вагоне весело, дым коромыслом. Капитан прошел в середину, там была установлена прочная стальная решетка, за ней глухая дверь. Проверяющий осмотрел пломбу, не оборачиваясь спросил, ключ от двери здесь, здесь у меня. Начальник вагонохранилища вытянул из-под гимнастерки цепочку, на которой висел ключ. «Смотрю я на вас, господин капитан, и удивляюсь, все разваливается к черту, а вам хоть бы что. Если мы еще как-то держимся, то из-за таких, как вы. Вопрос, надо ли держаться? Может, пускай лучше все уже развалится?» капитан отрезал. «Лирика!» «А мы люди военные! С Новым годом вас!» «И вас туда же!» пробручал подпоручик. Снова сел в ту же позу. Точно так же очкастый обошел еще несколько вагонов. Перед каждым стоял постовой. Внутри дежурил офицер. Один из них лыка не вязал. Сменить его было неким, поэтому Лахов временно изъял у него ключ от двери хранилища и устроил нарушителю дисциплины выволочку. «Чего ждать от нижних чинов, если вы подаете такой пример? Стыдитесь?» Поручик покачивался, смотрел на контролера мутно. «Хотите, застрелюсь!» — сказал он, то ли издеваясь, то ли всерьез. «Все одно конец!» — капитан плюнул и вышел. У следующего вагона приседал, приплясывал не солдат с винтовкой, а унтер в добротном полушубке. Первый рукав был пустой, просунут под ремень портупеи. Ноч ноченька приговаривал он, выпуская облачка пара. «Невестушка моя!» «Жданная, гаданная!» «Вах, мистер Семенчук?» спросил подошедший капитан. «С кем разговариваешь?» Унтер вытянулся. «Сам собой, ваше благородие. А часовой где?» «Упился змей, прогнал его с глаз долой. Завтра проспится, ряху начищу. А пока вот сам это правильно». В вагоне за столом сидел молоденький прапорщик, читал книгу. Проверяющий покосился на страницу, увидел, что это стихи, дернул носом, но воздержался от комментариев. Проверил пломбу на решетке, попросил показать ключ. У прапорщика он оказался в заднем кармане брюк. Сергей Никифорович, долго мы еще тут стоим, не знаете? спросил юноша. Пока не получим приказ. А потом куда? Наверное, в Иркутск, если он еще капитан не договорил. А из Иркутского в Владивосток потом уже некуда. Послушайте, Левицкий. В каждом вагоне одно и то же нытье. Надоело. Я главный хранитель, а не верховный правитель. Надо исполнять службу, иначе свихнемся. Ясно? Ясно. С Новым годом. Бог даст не последний. Без особенной надежды сказал на прощание главный хранитель. Увы, новый 1920 год для него закончился уже через минуту. Когда капитан спустился в снежное кружево, он не увидел на посту непьющего вахместра. Семенчук, ты где? Здесь я. Раздалось сзади. Из-за угла от тормозной площадки шагнул Семенчук и ударил офицера ножом в спину. Тот ойкнул, удивленно и жалобно хотел обернуться, но убийца обхватил его сзади единственной рукой за горло и прошептал «Тихо, милая, тихо!». Уложил обмякшее тело на землю, зашарил по карманам за пазухой, достал ключ, потом еще один — Поднес к фонарю, покачивающемуся на ветру. Первый ключ был тот, что покойник отобрал у пьяного поручика из другого вагона. Хи -хи -хи", сокрушенно прошептал вахмистр, отшвыривая железку в снег. Как бы 10 рук да 10 ног. Второй ключ он поцеловал и спрятал в карман. Труп затолкал под вагон, оглянулся, быстро поднялся по ступенькам. Ваше благородие! Ну что, надумал? сказал он, приблизившись к прапорщику. Левую руку при этом держал в кармане. «Ты о чем?» «Знаешь о чем?» «Приехали мы, то самое место, уходить пора». Молодой офицер изменился в лице, заморгал, попробовал повысить голос. «Я тебя предупреждал, не смей вести со мной такие разговоры, я не доносчик но говорю последний раз». Однако тон -то был неуверенный, и Семенчук перебил начальника. «Ты не говори, ты слушай». «Для кого золото стережем? Кому везем? Японцам? Большевикам?» «Пропала Россия, а ты, молодой, расправь крылья, не будь дураком. Жизнь, парень, она короткая. После будешь локти кусать, а место самое верное спрячем. Никто не сыщет. Когда поутихнет, вернемся». Прапорщик сел, его лицо шло красными пятнами. «Ты же знаешь, Семенчук, у меня только ключ от двери, ключ от решетки у главного хранителя». Тут вахмистер вынул руку из кармана. «Вот он, ключ». «Давай, милай, не спи! Шевелись, сахарный, у меня лыжи припасены!» Заскрежетал замок, лязнула стальная решетка, скрипнула дверь, под потолком хранилища зажглись лампы. На деревянных полках лежали ящики, слева плоские для слитков, справа повыше для монет. «Эх, нам бы сани!» — плачущий посетовал Семенчук. «Пудов пять бы взяли! Ладно!» «Жадный куском подавился. Я пудовый ящик возьму со слитками. Больше мне калеки не уволочь. Где твой мешок немецкий?» «Рюкзак». «Ага. Сыпь в него, империалы, сколько унесешь. Только учти, дорога не близкая». Затрещали доски. В черно-белом кадре вдруг возникло ослепительное тягучее сияние. Это засверкали слитки с клеймом. «Господи, я с ума сойду!» — пропел Семенчук, опустился на колени, прижался к металлу небритой щекой, из уголка глаза вытекла слеза. Прапорщик Левицкий вернулся с рюкзаком и горстями сыпал в него звонкие переливчатые монеты, и вот похитители уже в лесу, далеко от железной дороги.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 Заряд динамитный не так положил, но мне руку-то к камнем и прижало не выдернуть. Коготок увяз, птички пропасть, и нет никого. Один я там был, делать нечего. Жгутом повыше локтя перетянул, топором сжахнул. Главное, впустую все. Не было там золота. Ничто. Не было, а теперь будет. Идем, паря, идем. Следующую ночь они провели во враге у костра.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 Что золотишка донес спасибо, Куды бы мне однорукому, А ныне лети себе с Богом!» Левицкий вряд ли его слышал. Глаза прапорщика закатились, Изо рта вырывалось сипение, Но пальцы судорожно сцепились, Не разжимались. а сердясь Семенчук попробовал ударить По руке носком валенка, Чуть не потерял равновесие, Качнулся, выпустил лямку, чтобы не упасть. В падении тело перевернулось вниз головой, Тяжелый мешок ударился о лед первым, Ткань лопнула во все стороны, разлетелись желтые блестки. Сверху стропы казалось, что мертвец лежит на белом, со всех сторон окруженный золотой пыльцой. Толстый ледяной панцирь выдержал, не проломился. — не незадача, — сказал Вахмистер. — Ладно, после слазаю. Не очень-то он и расстроился.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 Протиснулся в щель, заковылял по осыпавшимся камням. Лаз постепенно расширялся, превратился сначала в расщелину, но потом в темное ущелье. Справа показались три прямоугольные дыры, когда-то пробитые динамитом. Вахмистр всхлипнул. «Жизнь, моя жизнь!» «Колечко золотое закольцевалась, родимая!» Он миновал первый проход, второй возле третьего остановился. Поставил на землю заплечный мешок. Развязал.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 Это была кость, зажатая между глыбами. «Лежишь, рученька ты моя, видишь, и без тебя я управился». Вахмистр прошел дальше. За каменной осыпью в стене спряталась нора, проделанная в породе взрывчаткой и киркой. Стены поблескивали крупицами серного колчедана, который часто сопутствует золотому месторождению. «Плестите», — сказал Семенчук колчедановым искорком.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 напоследок произнес ну полежите тут пакета за монетками сестренками вашими слазию